И простирся со светом и и всеми его удовольствиями. Так говорила двуцветная волшебная утёс смея, такая заботливая. Согласись, малыш, а ведь поначалу она производила не самое хорошее впечатление.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 Выпустил нос дитя-слона, то есть, как ты наверняка сам понимаешь, а, слоненка, а, что, и шлепнулся в воду а, с громким всплеском, не получилось. который был слышен по всей реке Лимпопо, такой болотистой а, и совершеннейшим образом серо-зеленой. А дитя-слон, а попросту говоря слоненок,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 Он обложил его свежими листьями банана И опустил в серо болотистую реку Лимпопо Зачем ты все это делаешь? А? Извините Но мой нос так пострадал, что я стараюсь привести его с прежний вид. Однако тебе придется долго ждать. Да и почем знать, может быть в таком виде? Он тебе будет полезнее. Ты зачем пришел, дружок Клим-попо? попо просто я хотел спросить, просто по. Просто по и спросил? Спросил, да вот только по. Лимпопо? Почему, за что? Да нос, лим -попо. Лим -попо. Ах, по реке, Лимпопо Лимпопо Отдыхают не одни, Гиппопо Гиппопо Наступил на крокодила Ааа, просто, просто по Постарайся улыбнуться, Лимпопо Лимпопо Не зевай, а то утащит Лимпопо Лимпопо Лимпопо Да